Часа полтора. Он шел по набережной, чувствуя необыкновенную даже для него свежесть и бодрость. По дороге купил в киоске английскую газету. В последние два дня он ничего не читал и не знал, что происходит в мире. Только улучив минуту на похоронах, спросил Сарезье, как идет работа конференции. Депутат озабоченно ответил, что теперь в центре всего венгерские события. Клервиль не мог расспросить толком. Ни о каких венгерских событиях он ничего не знал. После мертвого тела в спальне, после истерических воплей Тамар Матвеевны, после крематориев и колумбариев, чинная, тихо-праздничная обстановка превосходной гостиницы необычайно приятно подействовала на Клервиле. Терраса ресторана была переполнена. Были красивые женщины, а Одну американку, как будто одинокую, он заметил еще два дня тому назад. Или четыре. Обычно во время завтрака, быть может, не без стратегических комбинаций муси, Клервиль сидел к американке спиной. Теперь он устроился иначе. Меню завтрака оказалось в этот день очень удачным. Поколебавшись между закусками и дыней, он выбрал дыню, затем фурель, баранью котлету, И даже заказал дополнительное блюдо — индейку. Так проголодался. На столике сиротливо стояла оставшаяся от последнего обеда на три четверти опорожненная бутылка красного вина. Метр оставлял за гостями начатые бутылки. Но у вазочки с цветами была многозначительно поставлена треугольничком переплетенная карта вин. «А что, если выпить шампанского?» — спросил себя Клервиль. Собственно, это было неловко. Только что похоронили тестя. Но знакомых в ресторане не было ни души. Муся в счета гостиницы заглядывала редко. Можно будет под каким-нибудь предлогом заплатить за вино тут же, чтобы его не ставили в счет. Если есть... 1904 или 1911 -го года. «Закажу», — решил он, и заглянул в карту. «Был. Действительно. пом Поммери. 1911 -го года. Оставалось только выполнить решение. Сиротливую бутылку немедленно унес приветливый красноносый официант, видимо, вполне одобрявший вкус английского гостя». Завтрак был отличный. Не то что на той несчастной вилле. Как будто выяснялось, пока еще, впрочем, недостоверно и неуловимо, что можно будет познакомиться с американкой. От дыни до ледяного шампанского, от ветерка до американки все сливалось в одно впечатление необычайной свежести. После форели американка ушла. Клервиль, улыбаясь, проводил ее глазами, Затем со вздохом развернул газету. Из-за пропущенных двух дней не все было ему понятно. Однако сущность венгерских событий выяснилась. Румынские войска, очевидно, по негласному предписанию клемансо подошли к Будапешту. Революционное правительство во главе с белой Куном бежало в Вену. Образовался новый кабинет. Клервиль прочел сообщение с радостью. «Этот палач, Беллокун, залил кровью Венгрию». Газеты ежедневно писали об ужасах красного террора. «Теперь несчастные венгерцы вздохнут свободно». Некоторые сомнения вызвало у Клервиля лишь то, что консервативная газета также была весьма обрадована событием. Клервиль мог выпить не непьянее очень много. Был, однако, у него предел, за которым действие вина, и в особенности шампанского, изменялось. Он сам шутливо называл это своей «алкогольной кривой» и не без гордости говорил о начинавшейся у него неврастении. Ей, впрочем, решительно никто не верил. Алкогольная кривая Клервиля точному расчету не подчинялась. На этот раз он, по-видимому, достиг высшей точки, кривой раньше обычного. После «Бараньей котлеты» настроение у него стало хуже. Он подумал, что американка, может быть, сегодня уедет куда-нибудь в Нью-Йорк, и он ее больше никогда не увидит.